Косметический салон Орбита оказался третьесортным заведением без особого оборудования. В общем, ничего хорошего. Девица на телефоне, окинув меня взглядом и сразу оценив стоимость моего прикида, вскочила с шаткого стула, подобрасно изогнулась и спросила высоким голосом: "Чем могу вам помочь?" "Я вам звонила", бросила я величественно, не забывая улыбаться. "Вы к Галине Николаевне?" мило улыбнулась девица. "Проходите, пожалуйста, в кабинет". И она, пробежав передо мной, распахнула хлипкую дверь. «Присаживайтесь», – предложила мне высокая худощавая женщина лет двадцати пяти-тридцати. «Меня зовут Галина. Что бы вы хотели?» «Девушка!» – я мысленно поморщилась от звука собственного голоса, настолько он был пронизан высокомерием. «Посмотрите сами. Мне нужны маска, маникюр и вечерний макияж. Под это платье. А прически вы делаете?» «Да, конечно», – с отработанным спокойствием ответила Галина. «Блондинка производила довольно приятное впечатление». Милое личико, коротко стриженные пышные волосы, большие синие глаза немного на выкоте. Форменный белоснежный халатик выигрышно облегал её фигурку. Вот только с клиенткой, какую я сейчас изображаю, ей не повезло. Я уселась в довольно удобное кресло и откинулась на его спинку, не переставая щебетать. Я гнала байки о погоде, природе, последних музыкальных новинках. В общем, полную чушь. Галина слушала меня с профессиональным вниманием, хлопача над моим лицом и изредка бросая короткие реплики. Наконец она наложила плотную маску и занялась руками. Так было очень удобно наблюдать за выражениями её лица, и я приступил непосредственно к своему плану. "Ой, а сегодня произошла такая ужасная вещь", ахнула я патетично, с трудом шевеля губами. Густая маска не способствовала многословию. Вообще жить стало так опасно. Галина рассеянно выслушивала мои тирады, усердно подпиливая ногти. У меня один знакомый пропал, с предыханием воскликнула я. Такой обаятельный мужчина. Ой, девушка, он просто лапочка, высокий, привлекательный и жутко умный. Хотя я вообще-то не очень люблю умных мужчин, они скучные, вам не кажется? Галина согласно хмыкнула, с проснувшимся интересом посмотрев на меня. Правильно, какой женщине не интересна эта тема мужчины. Только вот одно его немного портит шрам. добавила я значительно. Лицо королевы на мгновение изменилось, но она быстро взяла себя в руки. И знаете, он такой сексуальный. Галина Николаевна захлопала глазами, забыв о маникюре. А я поторопила её. Девушка, вы привидение увидели? Я уже целый час сижу с вытянутыми руками. Так вот, о чём это я. Он просто испарился, представьте себе. Я понимаю, если бы он был бизнесменом. У них жизнь действительно опасная. Но он журналист. И что же с ним случилось? Довольно спокойно спросила Галина: "Меня искренне восхитила её способность держать себя в руках. Пропал? Его жена просто в шоке. Он должен был лететь в командировку в столицу, делиться опытом, что ли, но не полетел, потому что не появился в аэропорту, и его жена уже подозревает самое худшее". Руки Галины дрожали, пилка вылетела из ослабевших пальцев. Мне стало её жаль. "Девушка, вы тоже жалеете его, правда? Вы очень добрая. Сейчас так редко встретишь людей, умеющих соболезновать". Улыбаясь, прошептала я, а про себя подумала: надо закругляться, иначе эта дамочка вцепится в меня своими ногтями. Она точно ревнует, стоит только посмотреть на её лицо. Сделает макияж, в котором даже домой сидеть не будешь, от отражения испугаешься. Да, жаль человека, с трудом выдавила из себя женщина. Не говорите, Серёгу ужасно жаль, а ещё больше его жену, вздохнула я. Так его зовут Сергей. сделав вид, что этот вопрос её совершенно не интересует, и всё это лишь вежливость, спросила Галина. "Ну да", мило улыбнулась я. Я почти поверила в то, что Галина не имеет отношения к исчезновению клюжева, но проверить ещё раз всё же не помешает. "Галина", окликнула я её, когда мой макияж был завершён. "А вы здесь каждый день работаете? Вообще-то нет", улыбнулась Королёва. "А в это воскресенье вы работали? Моя подружка сказала, что была в этом салоне, и ей ужасно понравилось". Да, работала с утра до вечера. Было много клиентов, устала ответила девушка. Я оплатила услуги достаточно щедро, по крайней мере, Королёва недовольной не осталась и вышла в холл. Поговорив с девушкой, сидевшей на телефоне, я проверила. Галина Королёва и впрям работала всё воскресенье, после чего они вместе отправились на дискотеку. Домой попали ранним утром, их обеих отвезли на машине случайные знакомые. Как всё-таки просто общаться с людьми, когда есть деньги? даже мой интерес не вызвал особого удивления. Я отправилась домой. Следовало обдумать информацию, а сделать это качественно я могу только за чашкой кофе, с сигаретой в руке. Издержки работы. Только что сделанный макияж пропадёт зря. Никто, кроме меня, его не увидит. Ну и ладно. Мне нравится, себе нравится. И я улыбнулась случайному каламбуру.